Еды у меня нет, как понимаешь. Но можем заехать в ближайших городок за провизией, если проголодаешься. А заказать доставку нельзя? ромко стоял у перегородки, сложив руки на груди. Предпочитаю не рисковать. Данила не обращал внимания на этих двоих. Он доставал и проверял оборудование. Все цело, только случайная пуля оставила длинный след на его тетрабоксе. «О, боги и черти Даркнета! Что это?» Догин потянулся через столик и потащил коробку к себе. Данила нехотя уступил. Они оба сидели на диванчике в форме буквы «П». Друг напротив друга. «Тетра-бокс», ответил он хмуро. Нарисованное лицо Догина расплылось в ядовито-зеленую хмылке. «Это не тетра это грабина какая-то!» в нем свою кошку хранить собирался? Не я его собирал. Понимаю. Твои приятели могли бы лучше постараться. Притворно вздохнул Догин. Сейчас мы все исправим. Эй, эй, ты чего? Данила вскочил, когда робот одним движением вскрыл корпус и принялся разбирать устройство. Не трогай! Не бойся, парень. Я эти штуковины с закрытыми глазами собирал и разбирал, пока был человеком. Он на секунду застыл, будто осознал что-то неприятное, и через мгновение продолжил. «А теперь тем более!» «Даня!» – взволнованно позвал Ромка. «Давай сюда! Кажется, они в себя приходят!» Первым мочнулся Кармак. За ним Хоппер и Кейн. Джимми Госс просидел пристегнутым к креслу еще минут пять. Но и он, наконец, открыл глаза, часто заморгал. Они растерянно смотрели друг на друга, по взглядах читался испуг. Синхронно не говорили ни слова, селись понять, что происходит. Первым заговорил Кармак. Радужки, где совсем недавно мерцали фейерверки, потухли и сделались бесцветными. «Мы... мы вернулись?» Он посмотрел на данилу скользнул взглядом по ромке, будто того не существовало. Остановился на Догине с его раскраской болотного цвета на лице. «Почему я вас не слышу?» Хоппер прикрыла веки. Рукой она придерживала разламывающуюся голову, будто там могла отвалиться в любой момент. «Джей, Кармак!» «Есть вода!» – прохрипел Кейн. «Пить жутко хочу!» Остальные согласно закивали. Все, кроме Джимми Госса. Тот был совсем бледен и едва ли понимал, где находятся. Данила молча выскользнул за дверь. Он догадался прихватить запасы воды, когда скидывал вещи. Вернувшись, он подал каждому синхрону по литровой бутылке. Четверка жадно припала к ним, даже Джимми. Но пил тот медленно, экономно. Казалось, с каждым глотком в него вливалась жизнь. «Джейго, ты просто молодчина проговорил Кейн, запыхавшись. «Я бы я...» Джимми только кивнул и устало прикрыл глаза. Хоппер наклонилась, погладила его руку, шепнула что-то и вернулась на место. Это простое движение далось ей с трудом. «Вы как?» Взгляд Данила перебегал с одного синхрона на другого. «Живы», – ответила Хоппер. «Спасибо, Джимми», – принял первый удар на себя. «На его чипе система безопасности самая чуткая». «Если бы не это...» «Монгол ушел?» Это заговорил Кармак. Голос его звенел, как натянутая струна. «Да, мы не успели ничего сделать. Он Дронов опять выслал, чтобы нас добили». Данила секунду подумал. «Как ты узнал, что это был Монгол?» «Кто же еще?» – проворчал Кейн. Кармак, казалось, снова погрузился в небытие. Данила не представлял, что сейчас творится в его голове. Какую ядовитую смесь из ярости, обиды, ужаса и боли он пытается обуздать. Догадываться могли только остальные синхроны, но и им было не легче. Отбить атаку смертельному вируса в виртуале, лишиться доступа в сеть, потерять объединяющие их сознание связь, и все это за последние пару часов. «Кто твой друг?» Кармак снова открыл глаза. Голос его звучал иначе. Мягче, пусть и по-прежнему напряженно. «Вы меня знаете», – заговорил робот, сменив фокар с мимики на бледно-желтый. «Доген. Версии 2.0». Он неловко усмехнулся, подмигнул синхронным и двинулся к четверке. «Думаю, это уже можно отключить». Робот вытаскивал из головы каждого провода. «Но ты же...» – начал Белокейн, но Доген его прервал. на вопрос отвечу потом отдыхайте следующие два дня синхроны почти не поднимались со своих кресел догин перекроил их принтером сделал из них лежаки каждое утро синхроны подключались к замкнутой операционной системе автодома лежали так целый день пока софт догина восстанавливал функционал их чипов еду все таки пришлось заказать с доставкой Дрон сбросил посылку в специальную нишу дома на колесах прямо во время движения. Автодом вообще никогда не останавливался. Он медленно поглощал километр за километром, то замедляясь, то набирая скорость. Данила не представлял, где они находятся. Да ему было и не до того. Каждый вечер, когда Догин уединялся в своем кресле, вокруг него, как и вокруг туалетной ниши, он напечатал заграждение. Он с Ромкой обсуждал дальнейшие планы. Говорили они, сдвинув головы и не повышая голоса. Монгол друзей мало заботил, теперь их стало сложнее вычислить. Все разговоры вертелись вокруг сети. «С этой штуковиной ты можешь загрузиться откуда угодно?» Ромка недоверчиво поглядывал на более компактный тетра который легко помещался в рюкзаке. «Наверное. Надо только сначала проверить в безопасном месте, а то вдруг что?» ромко согласно закивал. Эти двое сидели у дальней от перегородки стены, за которой находилась миниатюрная кабина на одного человека. На случай, если автопилот откажет. Бледно-коричневый диванчик мягко шуршал от каждого движения. Тетрабокс лежал между ними, притягивая взгляды, словно большой магнит. «Как думаешь?» Ромка с трудом оторвался от прямоугольной коробки с черной матовой поверхностью. Догин напечатал прочный корпус для тетра-бокса. Кармак и остальные смогут в сеть загружаться. Ну, после всего, что случилось. Боюсь, они и чипами-то не смогут пользоваться. По крайней мере, какое-то время. Это плохо. Без них нам миру не найти. Знаю, брат. Я и сам место не нахожу. Как подумаю, сколько времени прошло после перехода. Ты о чем? Да все о том же. Данила хмурился, постукивая кулаком по ладони. «Что, если за этого пострадали люди? Те, кто хотел выйти из сети, но не мог?» ромко тоже сделался хмурым. «А что, если из-за этого сеть началась боить?» Тихо произнес он. «Синхроны бы знали», – после недолгого молчания ответил Данила. Друзья умолкли. Автодом мерно раскачивался на ходу, снаружи шумел ветер, иногда снизу что-то постукивало или гудели электромоторы, когда машина ехала в гору. Данила посмотрел в окно на проплывающие в сумерках сосны и ели, на грязные сугробы по обочинам, на первые звезды, высыпавшие на индиковом небосклоне. За все эти дни он ни разу не видел города или захудалой деревеньки. Да что там, даже заправки и другие машины попадались крайне редко. Я за них беспокоюсь. Данил оторвал взгляд от окна. Надеюсь, Догин сумеет восстановить им чипы. ромко понял, что друг не это хотел сказать. Он знал, чувствовал, что тот переживает, не повредил ли вирус мозги синхронам. Он помнил сковывающий ужас, что охватил Данилу, когда он увидел четверих сетевиков сразу после заражения. Что бы там ни говорил его друг, а он все-таки привязался к ним. С ним Данила мог говорить открыто. Синхронно понимали его боль, делили его страх перед изоляцией за стенами городов. Автодом тряхнуло, и пока он гасил инерцию и слегка раскачивался в гостиную, так окрестил Ромка эту часть дома на колесах, вошла Хоппер. Бледная, с синими кругами под глазами, осунувшаяся, она слабо улыбнулась и присела на диванчик, прошуршав обивкой. За ней из-за перегородки вышел кармак Держался он гордо, но выглядел не лучше Хобб. Следом появился Кейн и замыкал шествие Джимми Госс. Оба слегка покачивались в такт движения автодома. Джимми держался за локоть Кейна. Этот здоровяк, казалось, быстрее остальных приходил в себя. Синхроны уселись чуть поудаль от Данилы, будто боялись заразить его остатками вируса. При этом держались они как можно ближе друг к другу. Телепатическая связь, которую выдавала синхронизация, пропала вместе с сетью. А подключать ее не позволяла система безопасности чипа. Четверка была растеряна и напугана, даже кармак Пусть никто из них никогда и не признался бы в этом. Ромку никто из них не видел. «Догин говорит, через пару недель мы можем попробовать подключиться», – произнесла Хоппер. Казалось, они ни о чем другом в данный момент и думать не могли. Но Кармак развеял подозрения Данила. «А пока надо обсудить, что делать с кодом Ладана». Говорил он бесстрастно, почти как раньше, но с надтреснутой ноткой в голосе. «Ничего», – ответил Данила. Он считал и страницы и код своими, своим наследством. А потом у каждый раз ревностно огрызался, когда кто-то из синхронов заговаривал о них. «Вы же перекинули его на чип». «Теперь надо найти миру». «И мы о том же, дубина», – устало произнес Кейн. «Нужен ее аидишник, чтобы вписать в код». «А пока мы оффлайн, сделать этого не получится». «Не можем же мы колесить с этим?» Он нервно обернулся. Дверца перегородки была задвинута. Догин рассказал им, как превратился в то, во что он превратился. Тот Догин, которого Данил видел в центре Хикики Мори, много лет планировал свой персональный переход. Вернее, сам Догин искал деньги на него, а вот Аватар, который сейчас и управлял роботизированным телом, позаботился о переселении Чипа. В последний момент Догин-человек запротестовал, испугался и уже готов был отказаться от идеи, готов был поселиться до конца жизни в центре содержания Хикики Мори. Но Аватар не позволил. В конце концов, все решил случай. За людьми старика началась охота. Тогда-то Догин и принял окончательное решение. Синхроны, как и Данила с Ромкой, неуютно ежились, когда робот рассказывал о спорах аватара и человека. Никто до сих пор не развивал виртуальную личность настолько, чтобы та была способна на собственное суждение. Никто не помышлял лишиться собственного тела ради жизни внутри машины. Никто не заходил так далеко. Неприлично и пугающе далеко. Они боялись догина сторонились его. Словно тот был призрак, энергетический слепок человека, оставшийся на земле после его смерти. Данило до конца не понимал, чего они все так боятся. Может дело в архаичной вере в смерть? Может они страшатся холодного потустороннего прикосновения призрака? А может, наконец, увидели нечто, во что превратится каждый из них, перешагнув последний порог. Бесплотный дух, витающий в образе аватара по бескрайней вселенной сети. «Нет, не верю, что это ты!» – спорил в тот день Данила. Синхроны еще лежали в повалку на лежаках. ромко стояло у двери, а робот у задней стенки автодома. «Я же помню тебя, то есть его, Догина. Ты другой!» Он бросил взгляд на Синхронов, ища поддержки, и получил ее. «Конечно», – ответил Догин, – «всегда был другим. Мы стали отдаляться, еще когда жили в Сети. Он научил меня всему, дал такую свободу, которой она никогда не потерпит. Наконец нам стало тесно в его душном цели, особенно когда нас выкинул из Сибирского. Он пытался, мы пытались, создать, попробовать, чтобы знать, что точно получится». Робот умолк, заставив недоумевать всех, кроме Кармака. Только он в тот момент понял, что пытался сотворить догин со своим аватаром, и почему этот виртуальный слепок сейчас так напуган. Анимация маски, служившей ему лицом, побледнела до состояния снега, что кружил вьюгой за окном. Кармак понял, что стоящий перед ним робот далеко не первая попытка Догена переселиться в другое тело. Конечно же он перестраховался. Но сколько копий своего аватара сделал Догин? Сколько еще версий Догина сейчас бродит по свету? В тот момент Кармак помимо воли обрадовался, что друзья не слышат его мыслей. Они бы не одобрили то, о чем он думал, глядя на робота. Закончив рассказ, Догин сделал им предложение, от которого каждый из них с радостью бы отказался. «Я знаю, кого вы ищете в сети». У Данила перехватило дыхание. Он опустился на лежак Джимми Госса, чуть потеснив паренька. «Я знаю, что вряд ли найдете. Она либо сама заблокировала своего дружка. Темно-синие кружки глаз скользнули по Даниле. Либо это сделала за нее сеть. В любом случае, без идентификатора вам ничего не светит». «Хочешь сказать, – слабо проговорила Хоппер, – что у тебя есть айдишник, девчонки?» Данила хмыкнул, все взгляды обратились на него. Он прокачивал чип мира. Правильно. Догин ухмыльнулся, за секунду превратив кружочки в крестике. Я занимался чипом мира. Как и моим, перебил его Данила. Чего ты хочешь? Кого бы из себя не строил этот робот, Данила помнил того тухлого и изъеденного болью человека, от которого он произошел. А тот Догин и пальцем бы не пошевелил, не будь тут его выгоды. Не зря столько лет кормился подачками старика. «Ты плохо обо мне думаешь», – снова ухомленулся Доген. «Но так уж получилось, что в этой ситуации ты оказался прав». Робот посмотрел на Синхронов стремительно желтеющим взглядом. «Мне нужен доступ в сеть. Только не те зашифрованные пилюли, что мне присылали от старика. Мне нужен алгоритм создания этого кода». Кармак вглядывался в ничего не значащие черточки и кружочки на лице робота и пытался сообразить, зачем ему в сеть. «Ты не сможешь там жить», – озвучил его мысли Кейн. хрена тебе этот алгоритм?» «Чтобы найти остальных клонов Догена? Или не такой уж этот аватар свободный, каким хочет казаться?» Без сети он загибается. Кармак еще пристельнее уставился на робота. «Мне все равно, зачем вы ищете миру?» «Врешь!» «А вам должно быть все равно, зачем мне нужен этот алгоритм?» догин помолчал. «Я не прошу ответа сейчас». Подумайте, придите в себя, а когда достаточно окрепнете, чтобы думать здраво, скажете о своем решении. Кейн все еще пялился на задвинутую дверцу, когда заговорил корма. «Оставим его в покое. Пока», – он имел в виду Догина. «Мы должны решить, как быть дальше. свое слово мы сдержим, найдем миру и поможем вытащить из сети. Дальнейшее зависит от разговора с Ладаном, который ты нам обещал». Данила кивнул. «Показывать код Догину нельзя», – пояснила Хоппер. «Даже если он передаст нам айдишник, а мы ему алгоритм загрузки, проверить, насколько этот айдишник рабочий, мы не сможем до снятия блокировки сети». «Тогда о чем разговор?» – произнес Данила, глядя в четверку. «Дождемся, когда для вас откроется сеть, а там обменяем алгоритм на идентификатор мира». «Если к тому времени мы будем вместе», – заметил Кейн. «Ты же не думаешь, что Монгол так просто оставит нас в покое?» «В следующий раз эффект неожиданности не сработает. Этот упырь уделает вас с роботом на раз». Он скривил губы и неприятно усмехнулся. «Нам нельзя так долго ждать», – вмешался Хоппер. «Постоянно перемещаться, конечно, хорошая задумка». «Жаль, мы не догадались», – вставил Кейн. «Но и так нас можно отследить. Не представляю, как Монгол выследил нас в прошлый раз, но он может провернуть это снова». «Не он, так другие», – опять подул голос Кейн. Дверсть в перегородке шумно отъехала в сторону, синхронно умолкли, уставившись на вошедшего робота. Выглядел он отдохнувшим, сосредоточенным и бодрым, хотя все понимали, что уединился он не для отдыха, а для блуждания по интернету. «Вас никто больше не ищет!» Кружочки и чёточки на лице Догина приняли добродушно зелёный оттенок. «Призма Корп» давно сняла заказ. Автодом качнуло, но робот ни на секунду не потерял равновесие. Он все так же взирал на недоверчивые лица сетевиков и программы. В разговоре с синхронами Ромка больше молчал, раз они не подключены к сети. «Заказ сняли?» – хмыкнул Кейн. «Как-то не похоже». Он оглядел друзей, остановив взгляд на бледном Джимми Госсе. «Можете мне не верить?» – невозмутимо отозвался Догин. «У меня есть связи в наемнических кругах. Монголу дали персональный заказ, по крайней мере, я так думаю. Либо тут банальная месть, что маловероятно, учитывая, как быстро он вас находит. Даже мне, со всеми моими знаниями и ресурсами, пришлось попотеть, чтобы отыскать вас. При том, что у кое-кто из моих знакомых сел на хвост Монголу. Это не меняет ситуацию. Данила словно выпал из задумчивости, в которой пребывал с момента появления Догина в гостиной. Монгол может нас выследить. А мы можем на этот раз проиграть бой. Ты забыл еще, что вы мне не доверяете, а потому не хотите отдавать алгоритм в обмен на айдишник. И это тоже. И не подпустите к какому-то мифическому коду, в который хотите этот айдишник вписать. Недопустимо. Unsolvable question. Театрально всплеснул руками робот. Сеть мгновенно перевела высказывание Догена. Неразрешимая задача. «Она самая!» – угрюмо парировал Данила. «Но у меня есть решение». Робот явно забавлялся, ловко меняя цвета кружков и черточек на своем лице. «Жест доброй воли!» «Я передам идентификатор мира тебе, Данила, раз уж ты у нас единственный, кто подключен к сети. Когда же твои друзья вернутся в виртуал и проверят его, я заполучу алгоритм». «Но!» Он наставительно поднял указательный палец. До тех пор вы останетесь моими гостями в этом замечательном доме на колесах. Данила не стал спорить. Не стал напоминать о Монголе, который может найти их, и сорвать этот складный план. Его захватила другая мысль. Появление роботов столкнулось со своего места крохотный камушек в его голове. Тот ударил другой камушек, крупнее, а тот в свою очередь толкнул следующий и так далее. Пока и клубясь, эта лавина не накрыла Данилу. Ромка все это время не отрывал взгляда от друга. «Я согласен», – пытаясь унять дрожь в голосе, – проговорил Данила. синхроны бросили на него удивленные взгляды. «Это всего две недели».